Поль Пелье отмечает однако, что это слово имеет также толкование умный и в случае с бату его надо понимать именно в этом смысле. Таким образом Саинхан может обозначать благоразумный хан или мудрый хан. Дешт и ипчак половецкая степь, представлял собой сердцевину ханства Бату. Его западной оконечностью была Булгария, а восточный — Хорезм. На севере сопротивление Руси было сломлено, но еще следовало установить механизм оккупации и контроля. На юге владычество Бату простиралось до Крыма и Северного Кавказа. За Кавказье, оккупированное монголами во время царствования УГД, и сельджукский султанат в Малой Азии, завоеванные во время регенства вдовы УГД, формально не находились под юрисдикцией Бату. Однако монгольскими войсками в этих регионах командовали армейские военачальники, наёны, а не кто-либо из князей чингисидов. Таким образом, из всех чингисидов Бату ближе всех географически располагался к арене событий и был старшим по отношению к остальным. При таких обстоятельствах можно было ожидать от него, что он проявит некоторый интерес к этим недавно завоеванным землям. И их правители спешили установить с ним контакты. К примеру, сельджукский султан Джиязаддин Кай хасров II направил три посольства к Бату. Грузинский князь Давид, будущий хан Грузии Давид, Прожил некоторое время при дворе Бату как заложник. Что касается Руси, перед Бату стояли две главные проблемы – навязать русским князьям покорность его воле и организовать сбор даний и налогов. Во время путешествия плану Карпини в Северной Руси он не видел монгольских войск. На юго-западе армия под командованием Куримсы, Курумши располагалась в районе Днепра, к югу от Киева. В 1246 году в Киеве не было русского князя. Киевский регион, а также часть Черниговского региона и Подолия находились под непосредственным контролем монголов. Согласно плану Карпини, около 1245 года монголы набирали рекрутов для своей армии из населения именно этих территорий. Чтобы распространить свой контроль дальше на запад, север и восток, они нуждались во взаимодействии с русскими князьями. Восточные русские князья первыми вынуждены были присягнуть на верность. Еще в 1242 году великий князь Владимирский Ярослав I направился в ставку Бату, где его утвердили в должности. Его сын Константин был отправлен в Монголию, чтобы заверить регента, в своей и отцовской приверженности. В 1246 году, как мы знаем, великий князь Ярослав Всеволодович сам отправился в Каракарум, где присутствовал на церемониях, посвященных восхождению гуюка на трон. Ярослав Всеволодович больше не вернулся на Русь, он заболел и умер в Монголии. Если верить Иоанну де Плана Карпини, его отравила хатун, Мать Гуюка. Как Карамзин, так и Рокхил выражают сомнения по поводу рассказа Плана Карпини, аргументируя это тем, что великий хан всегда мог казнить великого князя Владимирского открыто, если бы того пожелал, и потому монголам не нужно было прибегать к уверткам. Однако сведения Иоанна де Плана Карпини, полученные от русских в Каракаруме, обычно точные. Нам следует также принять во внимание напряженность в отношениях между Гуюком и Бату. Если Гуюк считал Ярослава I орудием Бату, возможно, он посчитал необходимым тихо избавиться от него. Более того, как мы знаем, Гуюк не одобрял политику своей матери во время ее регенства, поэтому есть вероятность того, что Хатун отравила Ярослава Всеволодовича на зло своему сыну. Получив известие о смерти отца, сыновья Ярослава Александр Невский и Андрей Суздальский,